Часть первая, глава шестая. Из всего произошедшего со мной я лишь порадовалась тому, что Моиса излечила меня. Это раз. Тому, что я была все еще жива, два. У меня в этом мире есть магия, три. Тот факт, что я якобы выбрана для участия в отборе на роль супруги загадочного повелителя драконов, пока считаю сомнительным пока я не определилась, считать ли плюсом это обстоятельство или же нужно поставить напротив него в своем списке жирный минус. Когда вернулась из бани, даже немного счастливая, чистая и свежая, Маиса, увидев меня, всплеснула руками и начала ворчать, ругаться и причитать, что я слишком уж не такая, как надо. «Какая не такая?» — проворчала в ответ. «Не нашенская ты. Слишком красивая для здешних мест», — качала она головой, рассматривая меня. «Какая уж есть», — развела руками. Мейса подцокала языком, а потом сказала, А «Завтра измажем твое лицо и шею сажей. Не нужно, чтобы тебя разглядывали все, кому не лень». «Спасибо вам за заботу». «Так». «Волосы твои под тряпку скрутим», — продолжала рассуждать Маиса, обходя меня по кругу, и вдруг ударила меня по спине. «И не прими ты так спину, сутулься, и глаза от земли реже поднимай». Я делала все так, как говорила ведьма. «Так-то лучше». «И не зыркай на меня так, говорю тебе, как лучше. Эдна ведь и обозлиться может» когда твою красоту при свете дня разглядит, еще передумает продавать тебя и убьет. Поэтому веди себя, как забитая мышка, поняла?» «Все поняла», — в очередной раз согласилась с ней. «Ну и хорошо. А теперь иди и ложись спать, а я немного поворожу». Она набросила на себя меховую накидку и, взяв ведро, направилась на выход. «Маиса?» позвала ее, пока ведьма не ушла. «Ну что тебе еще?» проворчала она. «А как мне магию свою активировать? То есть, как позвать ее? Как пользоваться ею?» Ведьма покачала головой. «Когда останешься одна, и никто тебе мешать не будет, обратись к матушке-земле, и она откликнется» а потом сама все поймешь. Маиса не стала дожидаться моих умозаключений или новых вопросов и оставила меня одну в натопленном доме. Я еще какое-то время поворочилась на неудобной и твердой лежанке, но все равно довольно быстро уснула. Утро наступило слишком быстро. Точнее, меня разбудила Маиса, грозно покрикивая и поторапливая меня. «На, надевай живее!» Она всунула мне в руки теплые штаны, меховой плащ, который с удовольствием поела моль, и, шипя что-то себе под нос, подошла к печи и начала собирать залу. Обернулась на меня и прикрикнула. «Чего ты там возишься? Собирайся скорее! И одна с братом скоро придут за тобой. Или хочешь к праотцам отправиться?» Ее слова меня подстегнули не хуже плети. Быстро натянула на себя колючие штаны и обула сапоги. Спала я в платье, поэтому хоть с ним возиться не пришлось. Расчесала волосы пальцами и хотела было попроситься у Маисы пойти умыться, как была усажена ведьмой на шаткий стул. Она свернула мои волосы в тугой узел на затылке и закрепила его спицей. Женщина может держать оружие и в волосах, — сказала она. Мало ли, как жизнь обернется, может и пригодится тебе. — Спасибо вам, Моиса. Поблагодаришь, когда время придет, — сказала она и испачкала руки в золе. — А теперь давай скроем твою красоту. Вскоре я была готова. Жаль, не было у Моиса зеркала, но я... Была уверена, что сейчас похожа на Настеньку из сказки «Морозка». Так же, как и Настеньку меня измазали в саже и повязали на голову чуть ли не половую тряпку. Теперь наложу на тебя заклинание, чтобы грязь дольше держалась и вода не смогла ее смыть. Заклинание перестанет действовать, как только маскировка сметки спадет. Делай, Моисей, если считаешь, что это мне поможет произнесла покорно. «Конечно, поможет», сказала она уверенным тоном. Потом она осмотрела дело рук своих и сказала «Ну-ка, рот открой, зубы покажи». Широко улыбнулась, демонстрируя свои ровные и белоснежные зубы. «Нехорошо, ох, как нехорошо», снова запричитала она. «А с зубами-то что не так?» Забеспокоилась я. Ведьма не ответила, а засуетилась, что-то ища на своих полках среди всевозможных склянок. «Вот оно!» воскликнула она и откопорила пробку. Протянула бутылек мне и сказала «Проплощи этим рот». Э, «Для чего?» отодвинула от себя протянутую руку ведьмы, зажимающую бутылочку. «Дура!» воскликнула она недовольно. У тебя зубы такие белые и яркие, что ты очень быстро их лишишься. Не бойся. В этом сосуде находится масло черного дерева. Твои зубы ненадолго выкрасятся в темный цвет». Вздохнула и, приняв нелегкое решение, сделала, как сказала ведьма. «Лучше я побуду такой красоткой, чем меня кто-нибудь покалечит или убьет». Вовремя ведьма завершила мои сборы. Я уже надевала меховый плащ. Как в дом не вошли, а ураганом ворвались Эдна и Эрзан. «Ну что, моя птичка готова?» С издевкой спросила она о Маису. Я быстро ссутулилась и опустила глаза вниз. «Как видишь», — ответила ей ведьма. Эдна подошла ко мне и, схватив за подбородок, подняла вверх мою голову. «Драконье дерьмо!» «Что ты с ней сделала, глупая ведьма?» рявкнула Эдна. «Что с ее лицом?» «Ничего я не сделала», вздернула Маиса подбородок. «Твоя пленница глупа, как дерево, зачем-то полезла к моему магическому зелью. Вот он результат. Но ничего, скоро все сойдет». «Как скоро?» зашипела Эдна. Маиса развела руками. «Через несколько дней». Эдна повернулась к брату. «Как мы ее продавать будем? За нее и одной монеты не дадут». «Главное, не лицо, сестра», — туманно ответил Эрзан. «Ты слишком переживаешь за девчонку. Наша задача — продать ее и насолить Шахсану, не так ли?» «Почему она молчит?» — зло спросила Эдна ведьму. «Откуда ж меня знать?» спокойно ответила Маиса. Ее речь отличается от нашей. Вероятно, она просто не понимает нас. Эдна, наморщив нос, еще раз оглядела меня и кивнула. «Раз молчит, значит, покладистая, и проблем с ней при продаже не будет». «Угу», разбежалась, подумала про себя, едва не скрипнув зубами от негодования и злости к этой женщине со шрамом. Эдна кивнула брату. «Отведи ее в повозку!» Я даже не успела попрощаться с Маисой, как меня весьма грубо вытолкали на улицу. Суровый и холодный мир вновь радовал меня будущими приключениями. «Боже, какая же у меня все-таки была прекрасная жизнь!» А я ныла и сетовал на скуку права моиса я такая дура Не знаю договаривалась ли моиса о чем- то с эрзаном, но судя по поведению мужчины нет проведя несколько часов в повозке и слушая разговоры этих добрых людей, которые строили планы по моей продаже, пришла к выводу что не могу позволить себе довериться случаю и ждать у моря погоды. Маиса говорила, что маскировка сметки исчезнет через три дня, а значит, мне нужно выбрать подходящий момент и сбежать. Сбежать? Где-нибудь? Спрятаться? И можно дождаться тех самых королевских магов. На самом деле мой план был сомнительным и шатким, и не факт, что у меня получится его реализовать, но лучше я сделаю и буду сожалеть, чем не сделаю, и потом буду сожалеть вдвойне. Решившись, я стала ждать. Долгая и муторная дорога в непокрытой повозке выматывала. Не привыкла я к такому бездорожью, холоду и голоду. Пейзаж также не радовал, лишь серость и грязь вокруг. Вся ситуация в целом наводила на меня непроглядную тоску и безнадегу. Но я усилием воли Силилась не впадать в хандру, а верить в лучшее. Ну, не может меня судьба настолько сильно втоптать в грязь. Я же никого не убила, никогда не крала. За какие такие грехи я заслужила этот кошмар? Я ведь обычная женщина, которая допускала обычные ошибки по жизни, любила, страдала, просто жила. Не верю, что у судьбы на меня имеется зуб. Может, я в прошлой жизни сильно нагрешила, и карма выставила счет? Надеюсь, что это не так. Не знаю, сколько часов в одном дне в этом мире, но точно больше двадцати четырех. Мне казалось, что прошла целая вечность, прежде чем начало слегка смеркаться, и лишь тогда наш небольшой караван съехал с основной дороги на более или менее ровную поляну, и начал обустраиваться на ночлег. «Это мой шанс!» — возникла мысль. Даже усталость испарилась, и тело замерло в напряженном ожидании, готовое в одно мгновение сорваться с этого места. Адреналин быстрее погнал по венам кровь, и сердце в сумасшедшем ритме устремилось вскачь. Сделал глубокий вдох и выдох, Спокойствие, только спокойствие. Главное — выждать точный момент, потому что, если допущу хоть малейшую ошибку, вряд ли смогу повторить свой подвиг. Я наблюдала, как мужчины, смеясь и шутя, готовили поляну к ночлегу и ужину. Желудок громко заурчал. Со вчерашнего вечера у меня ни крошки во рту не было. Но, если честно... В данный момент еда меня занимала, в последнюю очередь. Мне нужно выбраться из плена этих людей. Меня словно никто не замечал. Даже Эдна. Она тратила свою злую энергию на мужчин, постоянно цеплялась ко всем по поводу и без, и критиковала. Судя по косым взглядам ее команды, Эдну не очень-то и жаловали. Интересно, почему они тогда подчиняются ей? Хотя, какое мне до этого дело? Ко мне подошел Эрзан, кивнул в сторону разведенного костра и показал жестом, что нужно поесть. Я отрицательно завертела головой. Он пожал плечами и сказал «Ну, как хочешь», и ушел к остальным. «Неужели все так просто?» Меня даже никто не охраняет. Спустилась с повозки и постояла немного возле нее, проверяя реакцию своих похитителей, но никто не смотрел в мою сторону. Обошла телегу по кругу, погладила теплый бок лошади, а потом медленно начала отходить в сторону темного леса. Что там меня ждет, я даже не подумала. Главная мысль, которая заставляла действовать на инстинктах, была такой. «Беги!» «Оселит путь идущий», — говорят. Полностью развернулась лицом к лесу и побежала. Мимо пролетали колючие кусты. Грязный и мокрый снег хлюпал под ногами, выдавая мое местоположение, но я продолжала бежать. Граница леса изначально казалась ближе, чем оказалась на самом деле. Я почувствовала покалывание в правом боку, результат моего пренебрежительного отношения к спорту. Обернулась на секунду, чтобы проверить, есть ли за мной погоня. «Черт возьми!» «Да!» — за мной бежал кто-то один из банды Эдны. «Стой!» — крикнул мужчина. «Да, конечно, прямо так и повиновалась!» Я постаралась ускориться, и вот, наконец, оказалась в лесу. Продираясь сквозь колючки и проклиная все на свете, я запнулась о кочку и упала, подвернув ногу. Все, приехали. Кажется, мой побег не состоялся. Сдерживая стон и стараясь унять дыхание, села на колени. Мое сердце бешено колотилось. Я была выжата, как лимон, побывавший в соковыжималке. Прислушалась к тишине и звукам, которыми был наполнен этот страшный лес. Слышала, как мужчина шел за мной. Искал. Его шаги, казалось, услышал бы даже глухой. Вспомнила про магию и положила руки на землю. Погрузила их сквозь мокрый снег прямо в почву. А вдруг поможет? Правда, Маиса говорила, чтобы рядом никого не было, но... К черту рассуждения. Если ты меня слышишь, земля! «Боже, как глупо это звучит!» «Помоги мне! Спрячь меня! Прошу тебя! Умоляю!» Шаги приближались. «Если сейчас же не вернешься, то когда я тебя поймаю, сдеру шкуру!» Я не ответила, а лишь затаила дыхание, мысленно взывая хоть каким-то силам. А мужчина заорал. «И вырежу твой язык и съем его сырым!» Вдруг кто-то положил руку на мой рот и зашептал на ухо. -с, "С, Рановато ты сбежала!» Голос принадлежал Эрзану. И вдруг земля под нами задрожала. Послышался треск и скрип. Мужчина, который кричал о моих скорых муках, издал крик боли. «Зачем ты призвала магию?» — зашипел Эрзан. «Прости, но я же не знала, что ты придешь мне на выручку».